про психологию жертвы. Эпиграф. Я не встречал в природе жалости к себе. Любая птаха коль с ветки упадёт, закоченев от стужи, не испытает жалости к себе. Дэвид Герберт Лоуренс. Мы не про те жертвы, о которых говорят в новостях, не про жертвы катаклизмов, насилия и других массовых трагедий. Мы поговорим про одиноких жертв другой войны, в основном на семейном фронте. От тех, кого с детства никто не поддерживал, на кого орали родители, кого насмешливо критиковали, от кого ждали чего-то определенного и кто никак не мог оправдать родительских ожиданий, как ни старался, и кому с тех пор все время за что-то стыдно и неудобно. У кого собственные желания и интересы отошли на второй-третий план, а то и вовсе забылись, потому что ведь хочется быть хорошим любой ценой. А тех, в кого родители вколотили чувство вины, кого постоянно сравнивали с другими детьми, кто периодически чувствует себя лузером, для кого любовь — это жалость к себе. О тех, кому одиноко, кто не верит, что достоин чего-то большего, кто в разговорах и в мыслях все больше жалуется, завидует, либо бесплодно мечтает, но ничего не делает, чтобы изменить жизнь. А жизнь тем временем проходит в страданиях. Жаль. О том, как можно зажить по-другому, уверенно делая то, что хочешь, окружая себя любимыми людьми, получая деньги, занимаясь любимой работой. Есть статистика, по которой даже в ДТП часто попадают одни и те же люди. В ситуации опасности они ведут себя очень специфически, заранее сдаются, не сопротивляются, подставляются, но и получают по полной. Это и есть психология жертвы. В обычной жизни они подставляются тоже. С жертвами никто не считается. Им изменяют, на них вешают всех собак и большой объем работы. Они не умеют говорить «нет», ведут себя так, чтобы только никого не обидеть, лишь бы не было войны. Они так добры, что прямо костьми ложатся, защищая чужие интересы, иногда даже в ущерб своим собственным. Сжав зубы, они терпят обиды и унижения. Отступить, отойти в сторону, смириться, сделать больше, получить меньше. Взвалить на себя чужие заботы, а также и вину за все плохое, происходящее вокруг. Промолчать, проглотить обиду, затолкать обратно себе в глотку важные слова, проигнорировать свои мечты и желания, позволить собой помыкать и, как результат, постоянное недовольство собой и своей загубленной жизнью. Знакомо? У жертв дела обстоят именно так. Если в ситуации гражданского брака девушка ведет себя как жертва, на ней никто и не женится. Зачем? Она ведь и так никуда не денется.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 Здоровая ситуация — это полная уверенность, что раз изменил, жену он больше не увидит. По крайней мере, на своей кухне и в своей постели. Чувство обиды и унижения, но еще страха — главное чувства человека с психологией жертвы. Если ему что-то не нравится, он не говорит об этом сразу. Нет, он дает недовольству и обиде хорошенечко созреть, забродить. а потом ждет, чтобы этих обид накопилось побольше, чтобы ими поупиваться, дойти до края, и выступить потом в том смысле, что «Сколько ж можно меня мучить?». Жертвы никогда не понимают слова и жизнь буквально. У них всегда наготове обида, заранее. А психически здоровые люди не ищут в словах двойного смысла и не пытаются залезть в чужой мозг, чтобы понять, что там происходит. Жертва любит сама у себя провоцировать страдания. Например, возвращаясь к мучительным воспоминаниям. Любовь — это только попытка повторить свои детские переживания. И если отношения с родителями были напряженные, нездоровые, невротические, любовь у человека ассоциируется с ощущением потери, страха, тоски, одиночества и прочим. И он ищет партнера, в котором хорошо разместятся обида и чувство унижения. Такого партнера, по отношению к которому он будет чувствовать себя жертвой. Обычно такой человек находится легко. При наличии хотя бы одного из симптомов пора приниматься за лечение, если понадобится, с помощью хирургического вмешательства и ломки привычных образцов поведения. Слова и выражения, которыми жертвы склонны злоупотреблять. Извините, в том числе тогда, когда им наступили на ногу, нахамили, уволили и прочее. Мне так неудобно. За себя, своих родственников, всех вокруг, за страну, за наше прошлое, за действия правительства и прочее. Что я вам плохого сделала? Сделал. Да сколько ж это может продолжаться? Как ты мог? Могла. За что мне все это? Мне так больно, мне так обидно. Я вас не обидел? Я вас не обидела? Надо ли говорить, что жертвы вечно несчастливы и больны? Надо научиться. Говорить нет. Изживать желания нравится всем. Уважать свои эмоции и дышать полной грудью. Любить себя и других. Жить радостно и счастливо. И, наконец, избавиться от тяжелой детской истории.